силойщими щеками возвращался пар в город дерзкий взгляд прекрасный в темно-карих глаз неотступно следовал за ним и вдруг он ясно увидел ее такой как в карнавальной ночь полуобнаженная с золотой короной на черных вьющихся волосах густая буаль искрица бриллиантами и в ушах его зазвучал голос невидимого испусителя Чёрная принцесса и полкоролевство в придачу. Ивен сдержал слово и в тот же вечер прислал нашумевшую статью доктора Натана. За неименным другого дела пер сразу принёс её читать. Язык и тон статьи столь чутче привлекли и поразили его своей необычайностью. Он знал книги такого рода, например, этику Мартинсена, которую он ещё ребёнком В свободное время читал по приказу отца вслух. Это занятие надолго отвратило его от литературы, не имеющей прямого отношения к его специальности. А здесь автор ясно и прямо высказывал о жизни и о людях такие суждения, в справедливости которых переубедился на основе собственного опыта. Он внутренне ликовал, читая остроумные и смелые нападки на всё, что было в здании ненавистно и ему самому. И прежде всего, намелка и самодовольное фарисейство людей сиденевской породы, казавшееся автору позором для всей нации. Особенно увлёк пора конец статьи, где, отвечая на выпады недоброжелателей, направленные со всех сторон против его деятельности, автор с большим литературным мастерством живописал свои впечатления от встречи с родной страной. После длительного обучения за границей весьма образно рассказывал он, как скорый поезд мчал его мимо шумных и больших городов обновлённой Германии, мимо процветающего Киля, как потом он пересел на пароход, как тихими мутам пароход подошёл к Корсёру, и при виде пустыны Гаваны, крохотного городка, ему почудилось, будто он попал совсем в другой мир. сказочное сонное царство. Это впечатление стало ещё сильнее, когда с наступлением дня он снова пересел в поезд. Вагон немилосердно трясло и всех пассажиров укачало. Каждые 15 минут поезд останавливался на каком-нибудь захолустом полустанке, где несколько крестьян в высоких шляпах грунтвиганского образца и с огромными трубками дожидались поезда. Только не этого, а другого, который придет часа через два, а не раньше. Автору показалось, будто он попал в страну, где время никому не дорого, потому что здесь у всех впереди еще целая вечность, в полном смысле слова. Это впечатление сопутствовало ему и на тесных улочках Хапингагена, где за минувшие годы ничто не изменилось, где по мостовой как и в старине пройти не проехать. Где лавки сохранили всё тот же провинциальный облик, где экипажи движутся со скоростью улитки, а театральные афиши возвещают о постановке тех же наивных рыцарских трагедий, что и до его отъезда. Пока Европа семимильными шагами шла по пути прогресса, пока в Европе совершалась духовная революция, которая перекроила общественный порядок и поставила перед человечеством новые цели, Более высокие и смелые. Здесь жизнь застыла на одном месте. Наконец, писал далее автор, он забрел в студенческий квартал на Габельгольме и по счастливой случайности как раз в те часы, когда еще будучи студентом, вместе с приятелями пивал послеобеденный кофе. Он вошел в ресторанчик, надеясь застать там хоть кого-нибудь из старых знакомых. Каково же было его удивление, когда он вил почти всех. Они сидели в том же углу, за тем же столом и в том же порядке, как много лет назад, когда он сиживал среди них. Правда, за эти годы они постарели, а другие, таких оказалось больше, расхудели. Правда, выражения лиц, медлительность движений и самодовольная плавность речей свидетельствовали о преждевременном наступлении старческого слабоумия, но в остальном все выглядело так, словно за много лет никто из них не сдвинулся с места. Даже разговор их никем не узанный автор прислушался к нему, сидя за соседним столиком, сводил со все к той же напыщенной философической-теологической болтовне, которой они в были времена сдобривали кофе и табак, иясни ясного доказывал. Что ни одна весточка о том, чем жила, дышала, волновалась Европа в эти годы, не проникла через границы страны. Тут только он до конца понял, куда попал. Он попал в королевство спящей красавицы, где время остановило свой бег, где под блеклами роз уме фантазии и жёсткими шипами умствований таятся тлен и прах. Но одновременно, так автор кончал свою статью, Он понял своё истинное призвание. Как тот вернувшийся из далека сказочный принц, который выхватил рог у дремлющего стража, чтобы пробудить великана от тяжкого сна, он попытается пробудить в данной все, что ещё не заснуло навеки, пробудить молодёжь, самых сильных, самых боевых, пробудить всех, у кого достигнет смелости, разорвать в клочья тягучую паутину снов. Раздавить махнаты, затвердивший кокон, где дремлет спялетый дух нации. От этого боевого клича кровь пригнула к щекам пера. И ему показалось, будто призыв Натана, пламенный, задорный, адресован ему перу, и только ему. Кулак его тяжело опустился на крышку стола, и словно подтверждая прочитанное, он несколько раз громко воскликнул: Да, да. Он не забыл ещё, как полковник Бирергов в тот злополучный день с издевкой сказал, что его проект это наглый вызов уровню технического развития Дании. Ну и пусть. Вызов так вызов. Теперь он твёрдо знал, что рождён быть первооткрывателем на своём поприще, рождён растормашить тупое общество, состоящее из эпистемических отпрысков церковного претча. Маленький, ивен прав. Его ждут, именно его и никого другого. Пер встал, забыв, что наверху, в гробу, украшенном бумажными цветами, ещё лежит тело боцмана. Он решительно заходил по комнате, потом вдруг прижал к колбу кулак, повторяя их так шагам: "Да, да, да, да". Ему вспомнился Фрикин Соломон. Он снова увидел Её огромные тёмно-карие глаза, их любопытный, дерзкий, почти завучный взгляд из-под густых ресниц. До сих пор ему не приходило на ум осуществить свои планы с помощью выгодной женитьбы. Он слишком полагался на свои силы, да и сама мысль о браке по расчёту казалась ему низкой. Теперь же он начал доказывать себе, что для достижения великой цели нельзя брезговать никакими средствами. Жениться на еврейке? А почему бы и нет? Фрикен Соломон молода, очень не дурна собой, и насколько он мог разглядеть, у неё примиленькая фигурка. Пора забыть детские сказки о том, что счастье нежданно нигадоно сваливается с неба, как выигрыш в лотерее. Нет, и не может быть настоящего, надёжного счастья, кроме добытого в бою. Счастье надо догнать, схватить Связать кодикого зверя, как оленя с золотыми рогами. Счастье достаётся самому ловкому, самому сильному, самому отважному. Через 2 дня Буцмана торжественно провожали в последний путь. Гроб ещё с вечера выставили в часовне. В день похорон старые друзья дома собрались перед погребением на тихий завтрак. Ровно в 12 к дому подъехал экипаж молодого Дидриксена. Мадам Олусфин и старый Бен сели туда с винками, а остальные отправились пешком на Хольминское кладбище. Погода была уже по-летнему тёплая. Зеленились кусты среди могил, над памятниками суматошно кружились птицы в любом на игре. На фоне этого солнечного великолепия молчаливая горсточка провожающих дрехли старички. который, опираясь, кто на зонтик, кто на палку, медленно, скрестинием, плелись подорожки в старомодных, изрядно обтрёпанных парадных костюмах, напоминала скопище призраков. И лишь пер, замыкавший шествие, гармонировал с весенним возрождением природы. Правда, и его захватила та жестьнас момента, но власть смерти над его душой рухнула. Когда собравшиеся тесным кольцом обступили могилу и озаренный солнцем гроб поплыл вниз в мрачную узкую и холодную яму, Пэр вместе с чувством ужаса испытал нечто похожее на блаженство. Ведь он-то еще принадлежит к жизни, свету, и кровь его еще поет в его ушах и многое сулит. Еще есть время, еще есть время. С кладбища он зашел домой переодеться. Он решил нанести визит Соломону. Но дома, на Хиртенсфюртгаде, его ждал сюрприз. Посреди стола он увидел визитную карточку с короной. Под короной стояло имя баронессы фон Бернд Альдерсбург. В первую минуту он решил, что карточка попала сюда по ошибке. Потом покрутил её в руках и увидел несколько строчек наоборот, на оборотной стороне. В визысках на любезных, почти униженных выражениях баронесса просила пера удостоить ее личной беседы и указывала часы, когда ее можно застать в отеле Англетер сегодня или завтра. Тут перед ним предстала в конце потрясенная жена плотника и поведала о визите знатной дамы, которая подъехала к их дому в собственной карете и спрашивала его. Дама эта оставила записочку и просила положить её на стол. Пере ещё раз повертил карточку в руках. Баронесса фон Бенд Альдерсбург. Так и стоит, чёрным по белому. В жизни он не слышал ни о какой баронессе. Может это ошибка? Вы уверены, что она спрашивала именно меня? Она назвала меня по имени. Ясно назвала. Она так и сказала: "Мне нужен господин Сидениус". А когда узнала, что вас нет дома, просто ужас, до чего расстроилась. Самые дикие предположения вихрем закружились в голове Перра. "А как она выглядит?" спросил он. "Молодая?" "Да уж не сказать, что старуха. Так, вроде бы моих лет", ответила плотничиха, которой было под 50. Но это действительно была дама, я имею в виду настоящая дама. Вот наказание говорят вам дама, у нее в карихе лежала вот такая меховая накидка. Пэр взглянул на часы. Если он хочет сегодня же отыскать загадочную баронессу, времени остается в обрез. А ему, конечно, не терпится узнать, в чем тут дело, поэтому он решил отложить визит к Соломонам до другого случая. Надел свой лучший костюм и поплёлся в путь. Бородатый швейцар встретил его весьма надменно, но услышав, к кому парень идёт, засуетился, согнулся в почти телесшем поклоне, распахнул перед ним дверь и принёс от так тревонить, что чуть не оборвал от усездне колокольчик. На звонок в мгновение ока как из-под земли явился лакей и горничная с помпой С какой присталости встречать разве короля? Так во всяком случае, думаю пер. Когда тот наносит визит королице соседнего государства, лакей и горничная приводили его по широкой, устланной ковром лестнице, и затем по длинному коридору, в конце которого его передали из рук на руки камеристке, говорившей только по-шведски. Камеристка взяла у него визитную карточку, а затем провела его в небольшой салон, убранной с естественной для всякого приличного отеля, но восхитившей пер элегантностью мебель обитая красным плюшем и хрустальная люстра под потолком. Пер обычно весьма невозмутимый вдруг ощутил некоторый трепет. Ему пришла в голову мысль, что это просто ловушка, в которую его заманил какой-нибудь недоброжелатель, чтобы в славь посмеяться над ним. Круччим долго раздумывать ему не пришлось. Ибо из соседней комнаты вышла дама высокого роста и направилась к нему. Назвать её молодой было нельзя, красивой тем более. Увядшее лицо, но с подозрительно красноватым. Чёрное без всякой отделки платье тоже показалось перу простеньким, почти бедным. И в то же время ни на секунду нельзя было усомниться Что эта женщина принадлежит к высшему свету, во всей фигуре, во санке, в каждом жесте, в том, как она подала ему руку и поблагодарила за приход, словом во всем была та тонкая обходительность и такт, которые не купишь ни за какие деньги и которые даются лишь в удель подлинной родовой знати. Милый господин Сидениус, надеюсь, вы не очень удивлены тем, что я захотела увидеть вас. и побеседовать с вами. Так начала баронесса, когда оба они уселись друг против друга в красные плюшевые кресла. Вы ведь были до самого конца доверенным лицом и другом моего дорогого покойного брата. Вы вероятно и приняли его последний вздох. Только тут парс сообразил в чем дело. Он вспомнил, как адвокат и досуприказчик Ниргора рассказывал. Что у покойного остались две сестры, одна из которых замужем за богатым шведским помещиком. А баронесса тем временем продолжала: меня давно уже мучило желание познакомиться с тем человеком, к которому был так привязан мой единственный брат и в котором возродилась его молодость, как он сам писал в письме, где изъявлял свою последнюю волю. Но продолжительная болезнь моего возлюбленного супруга приковывала меня к дому. Мне не довелось даже проводить моего дорогого брата в последний путь. Несколько необычная манера выражаться и странное подёргивание лица убедили пера, что перед ним особа высшей степени нервная. После слов в последний путь баронесса залилась слезами и несколько минут молчала. прижимая к глазам кружевной платочек. Перу стало как-то не по себе, и он не прерывал молчания. Он до сих пор не мог избавиться от чувства неловкости, когда ему напоминали о его отношениях с эксцентричным самоубийцей. Да, мне на долю выпало немало горя, продолжала баронесса, чуть успокоившись. А потому не мешайте мне плакать. Вы уже вероятно слышали, что Бог призвал к себе моего благородного супруга и оставил меня одну на белом свете. Пер щел у местным выразить свою глубочайшее сочувствие, наклоном головы. Так знаете же, господин Сидениус, что я неоднократно собиралась написать вам не только от своего имени, но и от имени моей сестры, дабы вы не подумали, будто ваша судьба нам безразлична. Но у меня как-то всё не хватало духа. Да и вам вряд ли показалось бы приятно переписываться совершенно посторонней, безразличной вам женщиной. Спер поторапился пробормотать какие-то невнятные возражения. Да-да, и по правде говоря, я и сегодня не докучала бы вам своим визитом, если бы ничего не поделаешь, я должна это сказать. Если бы Придя на кладбище, не увидела прекрасные, свежие цветы на могиле моего брата. Я сразу догадалась, кто мог так трогательно почтить годовщину его смерти, и мною овладело неодолимое желание лично повидать вас и выразить вам свою благодарность за то, что вы с такой преданной и, если мне будет позволено так выразиться, сыновней любовью храните память о моем несчастном брате. Залившись краской, Пер опустил глаза. В тониках сознания промелькнула мысль о Фру Энгельгард. Сам он не имел даже представления о том, где похоронен Ниргор. А теперь дайте мне как следует вас разглядеть. Баронессе все больше и больше нравился этот молчаливый и стеснительный молодой человек, который стыдился своих благородных поступков. Какой у вас цветущий вид! Вы, я вижу, не из тех современных молодых людей, которые легкомысленно прожигают молодость. Вам сколько лет? Двадцать три. Господи, как вы еще молоды! Дай вам Бог всяческого благополучия. Я знаю, в жизни вам пришлось нелегко. Брат мне писал: вы рано лишились матери, отца, отца вы вообще не знали. Плюшевое сиденье жгло пера. Он поспешил уйти от опасной темы. Вы здесь проездом, Баронесса? Вы проездом? Я приехала вчера вечером, и если Бог даст, завтра уеду. Я еду к своей сестре, супруге господина Гофгермейстера фон Прангера. Последние годы, как вам должно быть известно, она по состоянию здоровья жила на юге. Подумайте, я её не видела больше двух лет. А ведь мы все трое просто не могли обойти друг без друга. Много лет подряд я знала только одно горе необходимость жить вдали от моей дорогой родины. С Александром было то же самое. Он всю любовь своего щедрого, племящего сердца отдавал родине. Вы должно быть слышали, господин Сидениус, что его королевское высочество, принц Уэльский в своё время изволил заинтересовать собой моего брата. И даже предложил ему место в нашем лондонском посольстве. Сами понимаете, что при такой протекции перед Александром открывалась блестящая карьера. Но, несмотря на всю заманчивость предложения, брат его не принял. Моя достаточно моя матушка жила тогда в Копенгагене, сестра была еще не замужем. Александр всей душой любил Копенгаген и боготворил родной дом. Он просто не мог жить вдали от знакомых мест. Я думаю даже, что мрачные настроения возникли у него именно тогда, когда скончалась матушка, и он остался наедине с прошлым. У него и здоровье испортилось в последнее время. Но при всем том понять не могу, как он мог на это решиться. Воспоминания о печальном кончине брата снова вызвали на сцену носовой платок, а Пэр, воспользовавшись случаем, встал и отклонился. Баронесса, не покидая кресла, взяла руку пера и с теплотой, поистине материнской, пожала её обеими руками. Я так рада, что повидала вас. Надеюсь, мы будем теперь чаще встречаться. Обещайте навестить меня, когда я вернусь из-за границы. Скорее всего, я проведу это лето у сестры и зятя в Кёльнме. Все секунды не сомневаюсь, что и для них вы будете желанным гостем. Спасибо большое, баронесса, вы довели себя пер. Конечно. И если только я не буду в тягость. От смущения он решительно не знал, что сказать. Ну, как вам не стыдно это говорить? Вы ведь теперь до некоторой степени член семьи. По крайней мере, я именно так и истолковала последнюю волю покойного брата. убеждена, что и сестра разделяет мои мысли. Дай вам Бог всего самого хорошего. И ещё раз спасибо за то, что вы так трогательно почтили память Александра. Медленно, не твёрдыми шагами, вышел пер из отеля. Только сейчас он сообразил, как может пригодиться ему это знакомство и теперь, и в будущем, если разумно и энергично его использовать, не придавая к ненужным угрезениям совести. случай слепой и невероятный открыл ему доступ в высшее общество и если он не ошибётся земельные угодья упомянутого гофергермейстера Франгина расположенные в средней ютландии именно там где должен пройти его соединяющий оба моря канал а стало быть у гофергермейстера есть особые причины с интересом отнестись к его проекту Так или иначе, надо испробовать все возможности. Игра пошла крупная. Сколько ни захвати козырей, всё будет мало. Тут ему подумалось, что теперь может быть вовсе не обязательно ближе знакомиться с семейством Соломоновых. Девушка, конечно, очень мила, но стоит ли из-за этого родниться с евреями? Кто знает, не представится ли ему в недалёком будущем Возможность сделать самую блестящую партию. Однако, если взглянуть с другой стороны, у Соломонова наверняка бывают директора банков, биржевые воротилы, крупные промышленники. Словом, те финансовые тузы, которые, если называть вещи своими именами, правят миром. Даже без всякой женитьбы для него было бы очень важно познакомиться с этими людьми и заручиться их поддержкой. К тому же баронесса собирается уезжать, а ждать некогда. Сегодня или завтра, но уж никак не позже, чем через 2-3 месяца в его руках должна быть волшебная палочка, которая даст ему власть над людьми и уподобится в его руках стреле громовержца. Незаметно он дошёл до рынка и поглядел на башенные часы. Ещё можно успеть к Соломонам. и лучше не откладывать визит до другого раза. Однако, встреча с баронессой несколько вывела его из равновесия. Поэтому он предпочёл зайти сперва в кафе, выпить кружку пива, успокоиться и внутренне подготовиться к предстоящему визиту. Он ни разу не бывал в еврейских домах, но много наслышался о том, как строго соблюдают там старые обычаи и традиции. И ему надо произвести хорошее впечатление, значит, придётся глядеть в оба. Мало помалу мысли его снова обратились вспять. Удивительней всего, что необдуманные слова, которые тогда ночью вырвались у него в разговоре с Миргером, возымели столь далеко идущие последствия. Именно намёки пера на тайну своего происхождения, если верить Барнесси, Произвини такую глубокую печаль линии на её брата. Впомнится, он тогда же раскаился в своей легкомысленной болтовне, но ничью мужным в своё время не нужным своевременно внести ясность. Теперь он впервые пожалел об этом. А впрочем, стоит ли долго думать? Он допью свою кружку. Упущенного всё равно не воротишь. Поступки весьма собмительного свойства приносят иногда добрые плоды. А главное, кто хочет идти вперёд, не должен оглядываться назад.